Глава тридцать пятая. Очевидно, мать Маргалова не только помыла стёкла. Она ухитрилась везде сунуть свой нос, сделала выводы и доложила о них холостому сыну. Николай начал проявлять к Юле и знаки внимания вскоре после того, как мамочка посетила её квартиру. А потом молодые люди поженились, и он принялся выкачивать из супруги деньги. Сначала Николай действовал словами, но ничего не добившись уговорами, принялся колотить жену, а Юля, поняв, как к ней относится муж, не выдавала тайны. Коля не знал ни о чемодане, ни о подвале. Следовало развестись с Моргаловым, но он сказал жене, «Убью, если подашь заявление на развод». От отчаяния Юлечка решила попросить помощи у своей учительницы и соседки Нины Ивановны. Естественно, девушка не рассказала пожилой даме всю правду, сообщила лишь про побои. И вот в очередной раз, когда Коля стал колотить жену, она ухитрилась вызвать преподавательницу. Юля рассчитывала, что появление такой свидетельницы, как всеми уважаемая Нина Ивановна, заставит Колю испугаться, и он побоится в дальнейшем орудовать кулаками. Но Маргалов неожиданно выложил Нине Ивановне совсем уж интимную информацию об их личной жизни. Кое-что он придумал на ходу, испугавшись, что учительница позовет милицию, но ведь некоторые сведения о Юлиных похождениях были правдой. Да, Маргалова, разочаровавшись в муже, завела себе любовника, обеспеченного женатого человека. Почему она не порвала с Колей, который её избивал? Ну, во-первых, Коля не собирался уходить от жены, а во-вторых, любовные отношения с папиком продлились недолго. А ещё ситуацию усугубляла глупость, которую совершила Юля. В своё время... Она прописала Коле у себя в квартире. Родительские хоромы после смерти матери Николай продал и деньги вложил в свой бизнес. Дела вести Коля не умел, поэтому быстро прогорел. При разводе пришлось бы делить трёшку. В общем, Юле со всех сторон было плохо. Она ощущала себя мышью, которую загнала в угол жирная наглая кошка. Наверное, она сдалась бы, отдала мужу накопление, но где-то в глубине души Юля понимала, Коля её не любит, получит вожделенные бабки и постарается избавиться от супруги. Неизвестно, как бы сложились обстоятельства, но тут Юле, можно сказать, повезло. Николай отправился на реку и утонул. Нашли его удочку, палатку, ведро, пустые бутылки из-под водки. Менты заявили, может, тело найдут, а может, оно и не всплывёт. Обычный случай, хватил лишнего, наклонился над рекой и кувырк, сколько их пьяных тонет. Юля осталась одна. Никто больше не пытался её обидеть. Андрон сгорел, Коля утонул. Некоторое время Маргалова наслаждалась свободой, но потом её начали мучить кошмары, бессонница. «Скажи, Поля», — заламывала Юля руки, «ну неужели я не заслужила счастья? В детстве отец тиранил, я жила без друзей. Потом Николай насел. Где найти хорошего любящего парня? У меня денег на семью хватит». «Поверь, я обеспечу и мужа, и детей». Полина мигом просекла шанс, предоставленный ей судьбой. Она утешила Юлю и приказала Саше заняться соседкой. Брат попытался сопротивляться. «А Ирина?» — напомнил он. «Идиот!» — зашипела Жукова. «Не нужна нам нищая уродина! Не смей спорить! Твоя цель, Юлия!» И Саша начал окучивать девушку. «Всё вроде шло хорошо». Но некоторое время назад Юлия вдруг стала нервничать. Пару раз она показалась Поле заплаканной, но на все вопросы отмахивалась. Всё нормально, просто голова болит. «Ты от меня что-то скрываешь?» — прикидывалась озабоченной Полина. «Нет, нет», — твердила Юля, — «ничего». И тут пропал Саша. Брат не пришёл ночевать, не позвонил. Исчез в неведомом направлении. Сначала Поля решила, что он остался у Юли, Но на следующий день выяснилось, парня нигде нет. Встревоженное Поле кинулась к Юле и попыталась навести справки, но подруга лишь повторяла. «Понятия не имею, куда он подевался, мне ничего не известно». Полина вдруг замолчала, потом обхватила голову обеими руками и воскликнула, глядя на Дегтярёва. «Вы уж меня простите!» «За что?» — удивился Александр Михайлович. Жукова снова уставилась в одну точку, затем прошептала. «Только поверьте мне. Понимаете, я решила выяснить, где Юлька прячет тот самый чемодан с деньгами. Велела Сашке разведать про него. Но брат смылся неведомо куда. Честное слово, я не понимала, куда он подевался, ведь денег у него совсем не было». Я кашлянула. Насчёт последнего Полина ошибается. Саша взял у Ирины Зайцевой хорошую сумму. Наплёл ей какую-то ерунду и исчез. Уехал в Ригу с Комсомольской площади. А наивная толстушка не заметила обмана. Я очень нервничала. Вытирая рукой вспотевший лоб, продолжала Полина. И пошла к Юле. Она на мой звонок не отреагировала. Тогда я отперла дверь. «Зачем же вы вошли в чужую квартиру без спроса?» — оживился Дегтярёв. «И откуда у вас ключ?» «Из заботы о Юле». У неё сердце больное, аритмия. Вдруг ей плохо стало. по ключ случайно вышла. Я взяла его у Юли и сделала дубликат. Хотела как лучше. Она ключик потеряет, а у меня есть лишний. Жукова выдала две глупости подряд. Тут же забыла о них и неожиданно для себя сказала правду. Я хотела деньги поискать. Думала, её нет. Но она там была. Сидела в углу, между буфетом и столом неживая». «И вы сразу поняли, что подруга мертва?» — деловито уточнил полковник. «Я же медсестра, насмотрелась на покойников», — справедливо заметила Полина. «Ой, вы не сердитесь. Пожалуйста, простите. Я не хотела, честное слово. Случайно вышла машинально». «Не думаю, что вам инкриминируют взлом», — мягко сказал Дегтярев. Полина заморгала. «Нет». Я медленно повернулась к полковнику. «Ты не понял. Она за другое прощение вымаливает. Это Жукова тебя по башке треснула. Ведь так?» Медсестра умоляюще вытянула вперёд руки. «Я вошла, а дверь не заперла. Крикнула Юля и пошла по квартире. Я довольно долго рылась в спальнях и на кухне, но ничего не нашла. И тогда решила заглянуть в гостиную. Понимаете...» «Юля никогда в большую комнату не заходила и никого туда не впускала. Я один раз хотела войти, так у неё истерика началась. Встала у двери, как завопит. Нет, только не туда!» «Очень странно», — бормотнул Дегтярёв. «С людьми разная шиза приключается», — вздохнула Полина. «В общем, заглянула я в гостиную и прифигела. Там мёртвая Юля. Мне так плохо стало». Кинулась под стул, — Села и рот рукой зажала. «Почему я так поступила? Понятия не имею». Едва в себя пришла, слышу мужской голос. «Юля, это я!» «Пришёл, как договаривались!» «О, чёрт!» Полина осторожно высунулась из-под скатерти и увидела, что к ней спиной стоит полный лысоватый дядечка. И тут Жукову охватила паника. «Поцените её положение. В комнате труп, она сидит под столом, Что должен подумать незнакомец? Следовало смываться как можно скорее. Но как уйти? Колстяк заорёт, вызовет милицию. И тут Полине попалась на глаза кукла, которая валялась на полу. Жукова схватила игрушку, выскользнула из укрытия и со всей дури ударила мужика. Тот упал как подкошенный, причём вопреки всякой логике, оказался на полу лицом вверх. Полина быстро унеслась, не заперев дверь. Забыла в панике про замок. Диктиров потерял сознание от удара пупсом. Усомнилась я. Сейчас покажу. Подскочила Жукова и с быстротой молнии, смотавшись туда-сюда, приволокла жуткого монстра с отвратительной щекастой фарфоровой головой. Во! Она протянула уродку полковнику. Кукла из ткани, а ноги и попа набита песком, чтобы хорошо сидела, не падала на бок. Это коллекционный экземпляр. «Интересно», — протянул Александр Михайлович. «Небольшой мешок, куда насыпан песок, является отличным орудием для битья, и он, как правило, не оставляет следов. И каким же манером вы меня стукнули? А вот так!» Живо откликнулась Полина. Прежде чем я успела ахнуть, девушка вырвала у полковника из рук чудище и долбанула им толстяка по затылку. Дегтярев схлипнул и рухнул со стула. На полу он опять оказался, вопреки всем законам физики, лицом вверх. «Ой, дура!» — заорала я. «Миша, скорее сюда!» Эксперт заглянул в кухню. «Что происходит? Полковнику плохо!» — закричала я. Полина, съежившись в комочек, принялась истерически рыдать. «Дай валерьянки!» — простонал Александр Михайлович и сел, держась рукой за затылок. Миша беззвучно исчез, Потом появился вновь и сунул полковнику в руки пластиковый стаканчик. «На, пей», — сказал криминалист. «Но должен тебя предупредить. Валерьянка — не скоропомощное средство. Её надо принимать некоторое время, чтобы накопилось в организме и начала действовать». «Слишком ты умный», — фыркнул Дегтярёв. «Только капли нужны не мне, а Полине. В неё влей и иди занимайся делом». «Ты как?» — осторожно спросила я. «Замечательно!» — отрезал полковник. «Лучше некуда». «Полина, как вы оказались в подвале рядом с мумифицированным трупом?» «С кем?» — отшатнулась я. Дегтярев пересел на диван поближе к Жуковой. «А ты не заметила, что в бетонном мешке на полу лежало ещё одно тело?» — спросил он у меня. «Тело видела», — пролепетала я. «Такое длинное в костюме, но...» «Я подумала, он спит. А кто это?» «Жуть!» — взвизгнула Полина. «Вы только послушайте!» Сашка мне позвонил. Я вечером пошла в супермаркет, тут брат и объявился, сказал. «Не ищи меня, без тебя жить буду. Я уехал в Алма-Ату, за границу». Я судорожно вздохнула. Это уже новое место, куда якобы уехал Саша. Парень, похоже, никому не сказал правды. «Уехал», — говорит, — продолжала между тем Полина. «Полина?» «И не ищи меня. Я ничего общего с Юлькой иметь не хочу, и тебе не советую. Ко мне приходил детектив из ментовки. Они нас посадят». В общем, истерил Сашка ужасно. Я хотела ему про смерть Юльки сказать, но он мне и слова вставить не дал. Я так и не поняла, кто к нему приходил. «Частный детектив Юрий», — ляпнула я. «Он хотел разобраться в деталях смерти своего отца. Дело давнее». Владимир Коротков совершил преступление более пятнадцати лет назад. «А ещё Сашка сказал...» Не обращая внимания на моё выступление, продолжала Полина, «что знает, где находятся деньги. В квартире есть подвал. Ему-то, мол, самому они не нужны, а я могу забрать тот чемодан с бабками». Ему Юлька сама рассказала. Она в тот день, когда мент приходил, так нажралась. Сашка сказал, наклюкалась до белых глаз, позвала его... На шею бросилась и завыла. «Милый, я больше не могу. Боюсь, сойду с ума». А дальше и вовсе хрень понесла. В квартире есть подвал. Вход в него через буфет. Его надо заверх дёрнуть, тогда и лаз откроется. Внизу тайна страшная. Там всё. Рыдала и стенала. Совсем её развезло. А потом в агрессию впала. Сашку выгнала, орала на него. «Если кому расскажешь, убью». Мне терять нечего, сама я уже умерла. Впрочем, мне скоро заплатят. Я убегу, уеду, за границу. Денег у меня много. В общем, крышу ей снесло, вот и проболталась, где клад спрятан. Представляете, Феньку, подвал!» Жукова снова скрючилась в комочек и затряслась, видимо, вспомнив своё пребывание в том подвале-склепе. «И ты сразу понеслась к Маргаловой!» — воскликнула я, сказала брату. «Спокойно, сейчас возьму». «Откуда ты знаешь?» — разинула рот Жукова. «Неважно», — откликнулась я. Ты вошла в квартиру, сумела открыть вход в подпол, спустилась вниз, но механизм, уж не знаю, почему Фёдор, любовник Люси, так сделал, моментально закрывается, едва становишься на пол. А открыть его можно только снаружи. Ты попала в западню, сидела возле трупа. «А кто это был?» Вот на этот вопрос я не знаю ответа. Полину снова заколотило, а полковник бесстрастно сообщил. В подполье находились останки Николая Маргалова. «А как они туда попали?» — подскочила я. «Он же погиб во время рыбалки, утонул». «Между прочим», — Дегтярев резко встал с дивана, «труп Маргалова не нашли». Думаю, дело было так. Николай измучил Юлию. Он требовал выдать ему деньги, но девушка не собиралась с ними расставаться. Маргалов бил жену, и та некоторое время всё терпела, но потом придумала, как избавиться от садиста. Наверное, она ему открыла секрет буфета и сказала, «Иди, забирай клад, деньги твои. Надеюсь, ты оставишь, наконец, меня в покое? А что происходит, когда человек встаёт на пол подвала?» «Дверь захлопывается», — прошептала я. «Молодец!» «Возьми с полки пирожок», — кивнул Дегтярёв. Юля оставила супругу умирать от голода, жажды и отсутствия кислорода. Неплохая месть для регулярно битой супруги. «Жесть!» — завизжала Полина. «Я чуть с ума не сошла! Думала, навсегда там останусь!» «Спасибо, спасибо, спасибо!» Продолжая кричать, медсестра кинулась ко мне. Я не успела отпрянуть, Жукова вцепилась в мои плечи обеими руками, и начала покрывать моё лицо и шею поцелуями. «А вдруг это не Николай?» — воскликнула я, с трудом отцепив от себя обезумевшую девицу. «В кармане пиджака мумии обнаружен бумажник», — пояснил Дегтярёв. «В нём права на имя Николая Маргалова. Счёт из стоматологической поликлиники. Конечно, теоретически можно предположить, что эти документы попали к другому человеку. Ясное дело, будет экспертиза» но я думаю, что не ошибся в установлении личности покойного. Надо же, я и не подозревал, что Юлия совершила убийство. Милая девочка, она... Она... Она...» Лицо Александра Михайловича приняло странное выражение. Он заморгал. «Она...» — растерянно продолжил он. «Хорошая знакомая Александра, брата Витьки Кондратьева. Заместитель свёл меня с Александром». Тот пообещал мне очень хорошую сумму, если сумею помочь девушке. Этот Александр — женат на богатой женщине, которая содержит не только его, но отстёгивает денег и Витьке, правда, немного. Александр супругу не любит, но по понятным причинам никогда её не бросит. Он часто изменяет жене с молодыми девицами. Одной из них была Юля. Она крутила роман с Александром до свадьбы, потом вышла замуж и порвала с ним отношения. Но спустя некоторое время девушка решила возобновить роман и встретилась с Александром, попросила у него большую сумму денег. Пришлось мужику признаться, сам он ничего не имеет, состояние принадлежит жене. Чтобы Юля не шумела, бывший любовник подарил ей колечко, и девушка спокойно ушла. Александр вздохнул свободно и постарался забыть о ней. Но тут Юля появилась вновь, была в истерике, заявила. «Мне теперь нужна реальная помощь. Ерундой не отделаешься. Твой брат служит в милиции. Пусть он найдёт спеца, который займётся моей проблемой, или сам поработает, а ты оплатишь его услуги. Мне плевать, что у тебя нет денег. Если мне откажешь, я поеду к твоей жене и открою всю правду про тебя. Я в опасности. Дело в том, что на Юлю... Чёрт! «Ты всё вспомнил!» — запрыгала я. Только не говори, что тебе помогли жуткие кома -мао. Таблеточки из сушёных соплей аллигатора. Скорее всего, второй удар куклой вернул твои мозги на место. «Ну и дура же ты!» — прошипел Дегтярёв и схватился за телефон. Прежде чем я успела обидеться на несвойственную полковнику пещерную грубость, Александр Михайлович бойко зачирикал. «Андрюша, привет! Слушай, я тут нашёл нужную краску, ту самую из журнала». «Абсолютно случайно. Сколько брать?» «Точно она. Ну я же не идиот». «Да, конечно, очень дорогая». «Ладно, приезжай сам глянь. Записывай адрес». «Петровка, 42. Там в подвале жилого дома есть лавка. Я шёл мимо неё на работу. Решил заглянуть». «Ха-ха-ха, верно. Такси из Ложкина за мой счёт». «Ну, конечно. Приезжайте вместе». «Похоже, от второй плюхи по затылку ты обрёл память». Ну потерял ум», — взвилась я. «Это как прикажешь понимать? Здесь в подвале мумия и почти невменяемая Полина. А ты едешь с дизайнером за краской?» Александр Михайлович молча повернулся и пошёл к двери. Я кинулась за ним. «Эй, а что со мной будет?» — занервничала Жукова. «Вам окажут нужную помощь в полном объёме», — бросил на ходу полковник. «Запишут показания и всё такое прочее». «Не волнуйтесь, сейчас с вами займутся». Полина зарыдала, я вцепилась Дегтяреву в рукав. «Немедленно объясни, в чём дело!» Полковник сказал на ходу. «В машине побеседуем. Пока до Петровки доедем, время будет». Очутившись в салоне, Дегтярев неожиданно сказал. «Мы с Юлией первый раз встретились в её квартире. Она откровенно рассказала мне про Леокадию и Андрона, раскрыла весь механизм их обмана». Не скрыла, что имеет некую сумму денег, оставленную ей мачехой. Юлечка оказалась умна. Она понимала, что деньги растратит быстро, поэтому положила их в банк под хорошие проценты. Открыла депозитный счёт, которым нельзя пользоваться в течение оговорённого времени. Два, три, четыре года. Чем дольше срок, тем жирнее проценты. Вот их-то проценты можно транжирить, что Юля и делала. «Она не побоялась проблем с налоговой инспекцией», — изумилась я. «Умная девушка проконсультировалась у юриста», — усмехнулся полковник. «Если сам кладёшь деньги на счёт, а не получаешь безналом перевод от некой организации, то претензий нет. В крайнем случае можно сказать, мне их подарил человек, имя которого называть не хочу, и всё». «Так просто?» «Да», — кивнул Дегтярёв. «Значит, чемодана с кладом не было». «Был счёт в банке», — повторил полковник. «Ещё Юля сказала мне, что её муж погиб. Я машинально отметил, что тело не нашли. Но поскольку речь у нас шла об отце Юлии, Андроне, то я не стал размышлять на тему кончины Николая. И потом меня же наняли частным образом, я не как мент к ней явился». Юля казалась очень встревоженной. «Мне сказали, что вам можно доверять», — нервно заявила она. «Я заплачу вам хорошую сумму. Только узнайте, под каким именем скрывается мой отец Андрон». «Он умер», — напомнил Дегтярёв. «Нет», — воскликнула Юлия. Он испугался Тверского и прикинулся мёртвым. Но Андрон жив. «Был здесь, я знаю точно. А теперь шантажирует меня. Хочет, чтобы я отдала ему деньги, которые подарила мне Леокадия». Ситуация складывалась так. Андрон оказался на мели. Он потерял медиума. Попытался найти другого и даже договорился с какой-то тёткой. Но та не сумела стать второй Леокадией. А отец Юли привык жить на широкую ногу. Вот он и взял в долг у бабы-барыги под процент. А отдать не смог. Кредиторша потребовала у него всю сумму плюс проценты. Но у Андрона ничего не было. В общем, эта барыга придумала план. У неё есть знакомая богатое до неприличия андрон окрутит идиотку ведь все женщины хотят замуж сыграет с ней свадьбу и начнет качать деньги из новобрачной старая как мир уловка усмехнулась я прервав рассказ полковника неоднократно описанная в литературе почитай пьесы островского например однако метод срабатывает парировал дегтярев вот только андрон загнанный предприимчивый барыгой в угол Не хотел ни с кем связывать свою судьбу, поэтому он помчался к Юле. «Прискнул ей открыться?» — изумилась я. «Перестал бояться справедливого возмездия?» «Думаю, первый раз он явился в момент, когда Юлия отсутствовала», — протянул Дегтярев. «Девушка замки не меняла, а у Андрона сохранился старый ключ. Но в квартире он денег не нашёл и решил заглянуть в подвал. Кстати, ведь если продавать жилплощадь, Наличие подвала могло поднять её цену. Только в отличие от Николая, Андрон знал о самозахлопывающемся механизме. Поэтому он не спустился с лестницы на пол, просто осветил подвал и увидел мумию. «Думаю, Андрон обрадовался». «Верно думаешь», — кивнул полковник. «Теперь он мог шантажировать дочь сколько угодно, требовать от неё всех денег за своё молчание или приказать продать квартиру» чтобы вернуть долг барыги Только сейчас мне стало понятно суть дела. Юля-то, естественно, ничего мне про убийство Николая и про подвал не рассказала. Она наняла меня лишь для одной услуги — выяснить, под каким именем живёт Андрон. Отец дочери правду о себе не сообщил. Когда я попытался у неё узнать, почему он прикинулся покойным, девушка, обтекаемо ответила. «Ничего криминального, наделал долгов» и решил скрыться от кредиторов. «И ты согласился, потому что хотел помочь Тёме, дать денег торговцу бриллиантами!» — зашипела я. «Мой сын был лишён отцовской ласки», — закудел полковник. «И потом, клиентка ведь пришла от Кондратьева, я решил подзаработать впервые в жизни. Не знал же, что Андрон сделал с Люсей и Зоей, про Владимира Короткова слыхом не слыхивал и не предполагал, что из элементарной работы... Вырастет такое дело. «Вот почему Витька так странно вёл себя», — протянула я. Просил меня не лезть в это дело. Потом вдруг начал звонить, интересоваться. «Тут замешан его брат. Что его связывало с Юлией?» Дегтярёв поморщился. «Ну я же говорил. Чем ты слушаешь?» У Юли с ним был короткий роман, ничего не значащая интрижка. Потом, когда Андрон воскрес, Юля позвонила бывшему любовнику и сказала, «У тебя брат служит в милиции. Не может ли он мне помочь?» Александр сначала ей отказал, тогда Юлия пригрозила рассказать его жене об измене и добилась своего. «Вот почему Витька хотел отстранить меня от расследования. Боялся, что до его невестки дойдёт слух о шалостях её мужа. А та может позвонить его жене и всё выложить. А как женщины думают? Мужики друг друга покрывают? Если у одного брата совесть нечиста, то и у второго тоже. И супруга устроит ведький Бенц». Я рассмеялась. «Вот ведь как всё просто». И тут же перешла к делу. «Ты нашёл Андрона». «Ага», — по-детски ответил Дегтярёв. «Приехал к Юле на квартиру, договорившись с ней накануне. Хотел отчитаться и получить гонорар. Позвонил, никто не ответил. Толкнул дверь, она открылась. Я вошёл, побрёл по комнатам». «А тут хрясь!» В голове стало темно. Пришёл в себя, стоять не могу, ничего не помню. Полина сказала, что огрела меня по голове в гостиной. Но очнулся я на кухне. Как туда попал? Не спрашивай, не знаю. Вообще ничего не помнил. Квартира чужая. Что я в ней делаю? Башка кружится, болит. На ноги встал с трудом, идти не способен. Решил, что инсульт меня разбил. Вот и начал тебе звонить. «Так ты нашёл Андрона?» — повторила я. «Да, потратил целую неделю». «Думаю, личность убийцы Юлии нам известна. Это её отец. Но по какой причине он зарезал дочь? Хотел заполучить её счёт в банке. Узнал про накопление. Родители — наследники детей. Но он живёт под другим именем». «Зарезал?» — удивился Дегтярев. «С чего ты взяла?» Юля умерла ненасильственной смертью скончалась от обширного инфаркта. Тебе следовало потрясти Кондратьева или попросить вездесущего Пищикова, чтобы он выяснил результаты вскрытия Моргаловой. Твоему приятелю из жизни ничего не стоит разузнать подробности. Я прикусила язык. Сейчас я понимаю, что девушка была очень напугана, тихо сказал полковник. Скорее всего, события развивались так. Юлия, по свидетельству Полины, никогда не пользовалась гостиной. Давно туда не заходила. Да это было заметно невооружённым глазом. Пыль ровным слоем покрывала всю комнату. Моргалова элементарно боялась. Она-то знала, что в подполье лежит покойник. Вечная пломба — старое средство для гидроизоляции. Им пользовались давно. Сейчас придумали новые, более качественные. «А ты откуда знаешь?» — удивилась я. Дегтярёв заморгал. «Обладаю хорошей памятью». Вот и запоминаю всякие мелочи. Когда мы ездили в Костораму, я увидел мешок и спросил у консультанта, зачем нужно это средство. И мне объяснили. Для гидроизоляции подвалов, но оно не слишком хорошее. Раньше все покупали вечную пломбу, потому что не было альтернативы. Сейчас придумали другие составы, а старый материал не снимают с продажи из-за его дешевизны. Берут его в основном дачники-пенсионеры, для которых даже десятикопеечная разница в цене имеет значение. «Спорю, с тобой беседовал парень по имени Егор», — улыбнулась я. «Честный юноша. Подробно объясняет людям, в чём плюсы и минусы материалов». «Нет. Я с девочкой говорил. Очень миленькая такая помпушечка». «А какая разница?» — спросил Дегтярёв. «Это принципиально, с кем я общался в магазине?» Я покачала головой. «Нет, конечно». Просто похоже, там действительно работают люди, которым, как сказал Егор, нравится участвовать в празднике. Впрочем, я воспринимаю ремонт не как праздник, а как пикник в сумасшедшем доме. Для меня затеять ремонт — это всё равно, что прорыть метро до Африки. Но оказывается, вокруг полно людей, которые приходят в восторг от перспективы покраски стен или перекладки паркета. Конечно, криминалисты уточнят, когда был куплен мешок, «Но, думаю, он там стоит с того времени, когда Николая заманили в ловушку», — продолжал Дегтярёв. Юля тщательно подготовила акцию, промазала как следует подтекающие места, оставила мешок у буфета и больше не входила в большую комнату. «Вот почему тебя поразила старая обстановка гостиной и нежилой запах». «Но её тело было у буфета». «Верно», — кивнул Дегтярёв. «Думаю, Андрон пришёл внезапно, застал дочь врасплох, начал требовать квартиру. Юля пошла на отца в атаку. Уж не знаю, чем она ему пригрозила, но добрый папенька рассверепел, отволок непокорную в гостиную и пообещал запихнуть её в подвал, оставив там до тех пор, пока девица не подпишет нужные документы. Сердце Маргаловой не выдержало, и она умерла. Андрон испугался и убежал. На следующий день пришла Полина, За ней, к оговорённому с Юлей часу, явился я. Кстати, Андрон, естественно, ничего не рассказал тётке-барыге о своих поисках денег. И та работала по своему плану. Готовила встречу с богатой дамой. Думаю, Андрон, получив от Юли деньги, удрал бы тайком. Не видать бы кредиторши возврата долга. Но дело сорвалось. Моргалова умерла. «Знаешь, сколько служу, столько удивляюсь. В жизни бывают такие коллизии». «Какие?» навострила я уши. «Ответь спокойно на мои вопросы», — вдруг сказал Дегтярёв. «Пожалуйста, задавай», — согласилась я. «Сообщу всё, кроме своего веса. Это моя тайна». «Как и курение в саду», — неожиданно усмехнулся полковник. «Хорошо. Тебя не удивил звонок Дины? Она же не общалась с тобой много лет и вдруг пригласила на выставку». «В принципе, нет. А что?» «Ты сразу согласилась пойти на тусовку?» «Нет. Сначала отказала. Но Дина передала трубку Тасе, а той я очень благодарна. Волкова мне в своё время помогла, нашла хорошего врача для заболевшего Кеши. Значит, ничего странного». «Но за исключением скандала, который Дина закатила, потчуя меня тарталеткой с гадостным салатом». «Она просто нервничала», — махнул рукой полковник. «Ну неужели ты не сообразила?» Дина зовёт тебя в гости после презентации. Ты отказываешься, потому что позвонил я и позвал на помощь. Но через некоторое время с тобой связывается Тася, сообщает о несчастье с Андреем. Ты едешь в Глухово. И опля, они все у нас в Ложкине. Андрей очаровывает окружающих, находит повод, чтобы задержаться в посёлке, начинает помогать с ремонтом. Тася тоже старается изо всех сил. Она везёт Ирку в Михиево к Медиуму. Домработница общается с бабушкой, получает рецепт пончиков и начинает склонять хозяйку к разговору с потусторонним миром. «Как ты думаешь, что бы тебе посоветовала Фася? Внученька, выходи замуж за Андрея, он самый лучший». Я думаю, план был именно таков. Вот только судьба сплела всё в один клубок. «Ты просто фантазируешь на пустом месте. Ничего не знаешь точно», — ошарашенно прошептала я. Александр Михайлович усмехнулся и сказал «Тормози, вон он, Андрон, идет себе довольный. Хорошо я придумал назначить ему встречу на Петровке. Удобно будет доставить мужика в мой служебный кабинет, машина не нужна. У нас же вечные проблемы с транспортом, то сломался, то бензина нет». Я прищурилась и увидела около входа в сатер бойко-семенящую группу. Впереди, как всегда улыбаясь, шагал Андрей Корундов, За ним торопились Таисия и Дина.